Свет в комнате погас, хлопнула дверь, послышался скрежет забираемого замка. Ощущение блаженного покоя, вызванное уколом, улетучилось без следа. Нарцисс понимал, что его ждет обвинение в двух убийствах — Минотавра и Икара. Я говорю уж о третьем, о человеке под Парижским мостом. И мне понадобится много времени, чтобы установить этот факт с помощью рентгеновских снимков картин. Неужели он в самом деле убийца? И что за дрянь у него в носу? Кто и туда запихнул? Воображение нарисовало перед ним печальную картину. Судебно-медицинская экспертиза подтвердит, что он страдает психическим расстройством, причем хроническим. Ему поставят диагноз, повторяющееся психотическое бегство, каждый раз сопровождающееся убийствами с мифологической окраской диагноз ни у кого не вызовет и тени сомнений. его отправят в тюремную психушку он заворочился на своих носилках браслет больно впивался в руку все тело ныло Единственное приятное ощущение дарили мягкие складки брюк он вздрогнул они не сняли с него брюки Охваченный безумной надеждой он сунул свободную правую руку в карман. Он точно помнил, что, переодеваясь, никогда не забывал переложить из старой одежды в новую ключ от наручников. Если ему хоть чуть-чуть повезет, сыщики его не заметили. Он вынул руку из кармана. Пусто. Извернулся и залез правой рукой в левый карман, исследуя каждый его уголок. Вот он, ключ. Его рука дрожала. Да он не зря говорил себе, что это туристаман. Ключи от наручников должны быть типовыми. Приподнявшись он, вставил ключ в замок. Раздался щелчок, и браслет раскрылся. Нарцисс помассировал себе руку и тихо засмеялся в ночной тишине. Осторожно выдернув из руки иглу капельницы, он спустил ноги на пол. Линолиум заглушил его шаги. Глаза успели привыкнуть к темноте, и он, не зажигая света, направился к металлическому шкафчику. Пиджак, рубашка, ботинки — все здесь, правда, деньги исчезли. тоже как глок, нож и блокнот с записями. Ну, что ж, нельзя иметь все. Стараясь не шуметь, он оделся. Подошел к двери и положил ухо, прислушиваясь. Врач разговаривал с охранниками. Я вколол ему сильную дозу, так что он до утра точно проспит. Значит, надо действовать быстро, пока снотворный не собьет его с ног. Он пересек палату и толкнул створку окна. Оно открылось без всякого труда. В лицо ударил холодный воздух. Он словно отрезвил его, заставляя признать очевидно, бегство для него единственный выход. Нельзя сдаваться в руки полиции, нельзя складывать оружие, нельзя надеяться, что ответы на его вопросы найдет кто-то другой. Оглянувшись напоследок, он заметил прикрепленный к раме носилок бумажный листок заключение о состоянии его здоровья. Он вернулся и извлек листок из пластмассового держателя. У него появилась одна идея. Зажав листок под мышкой, он перекинул ноги через подоконник и, встав на карниз, осмотрел расстилавшийся внизу больничный двор. где совсем рядом шумел Париж. На фоне вечернего неба темнела громада собора Парижской Богоматери, засти пространство своими массивными стенами и пронза его своими шпилями. От вида... Этой глыбы голова у него закружилась сильнее, чем от ощущения пустоты под ногами. Усилием воли он прогнал слабость и сосредоточился на том, что ему предстояло решить. Он находился на третьем этаже. Вдоль второго этажа тянулся сплошной балкон. Если ему удастся до него добраться, то дальше будет просто. Он нырнет под один из содов, найдет лестницу и убежит. Справа, метрах в двадцати, к первому этажу спускалась водосточная труба. Он медленно двинулся к ней, чувствуя, как скользит под ногами цинковая оболочка карниза. Ночной холод бодрил его, не давая уснуть. Через несколько секунд он уже был возле трубы. Уцепившись руками за ближайшее кольцо, нащупал ногами второе. И загнулся и сумел схватиться за него пальцами, одновременно опуская каблуки к следующему. Ему пришлось несколько раз повторить этот трюк, пока он наконец не достиг каменного парапета балкона и не спрыгнул внутрь. Никого. Он прокрался вдоль стены и вскоре вышел к лестничной площадке. Во дворе наверняка дежурят полицейские. Значит, надо срочно придумать какую-то маскировку, иначе львиный ров ему не преодолеть. Отказавшись от идеи спускаться по лестнице, он развернулся вправо и двинулся вперед, пока не наткнулся на коридор. Вокруг по-прежнему ни единой живой души. Бежевые стены, линолеумный пол — Ряд дверей в палаты. Все не то. Ему требовалось другое. Комната медсестер, служебный гардероб, раздевалка технического персонала. Он внимательно осматривал таблички на дверях. Только номера палат Сто тринадцать, сто И вот, наконец, нужный посторонним вход воспрещен. Он повернул ручку, проскользнул внутрь и нащупал выключатель. И, не сдержавшись, выругался в голос. На полках лежали стопки полотенец, простыней и одеял, рядом бутыли со всевозможными моющими средствами. Он изучал взглядом содержимое пола, когда сзади послышался звук открываемой двери и затем сразу же испуганный крик. Нарцисс обернулся. На пороге стояла чернокожая уборщица с своей тележкой. «Что вам здесь нужно?» — спросил он строго. Вы, «Вы меня напугали?» Пока женщина возилась с дверью... Он успел найти белый халат, теперь с подчеркнутым спокойствием в него облачался. Служебного беджа у него не было, но надеялся, что начальственной интонации послужит ему замены. «Я спрашиваю вас, что вам здесь нужно?» Уборщица, судьба всему, немного пришла в себя. «А вам, нахмурив брови, — спросила она, — мне? Я делаю вашу работу». — Сто й палатью пациентки рвота. Она запачкала не только всю палату, но и мой халат. Я десять минут звонил, никто не соизволил явиться. Предупреждаю вас, я этого так не оставлю. — Но я не убираю в палатах, — залепетал уборщица. — Я убираю только в коридорах. Нарцисс дернул с полки половую тряпку. — Поддерживать чистоту в больнице входит в ваши прямые обязанности. Немедленно вступайте в сто ю С этими словами... Он решительно двинулся к выходу, оттеснив с дороги уборщицу. Он шел по коридору на ходу, застегивая халат, и чувствовал спиной ее взгляд. Еще несколько шагов станет ясно, сработал его блеф или нет. «Доктор!» — он обернулся. Сердце колотилось так, словно было готово выскочить из груди. «Вы забыли?» Она протягивала ему листок с заключением, который он положил на стопку простыней. Он вернулся и улыбнулся женщине. «Спасибо!» А теперь за работу. И решительно направился прочь. Заслышав звяканье ведра и скрип тележки, убойщица везла ее к 113-й палате. Он понял, что победил. Повернул налево и устремился на лестницу. Седьмая линия метро проходила через 9 десятый 10 и 19 круга. То, что нужно. Где-нибудь в районе станции Шато-Лондон или Креме наверняка сыщется дешевенький отель. Время шикарной жизни миновало. Впрочем, даже за конуру в самой захудалой гостинице заплатить ему будет нечем. Он и в метро проскочил, перепрыгнув через турникет. На платформе, ожидая поезда в сторону Лакурнев, он не сел, а рухнул на сиденье. Чувство облегчения, которое он испытывал, не могло побороть крайней усталость. Препарат начал оказывать свои действия. Нарциссы волнами накатывало непреодримое желание смежить веки, весившие не меньше тонны каждой. Руки и ноги тоже налились свинцом. Из отель Дью он выбрался без затруднений. Двигаясь уверенным шагом, делая вид, что на ходу изучает листок с медицинским заключением. Он уже сообразил, что проще всего будет покинуть тюремное отделение через главный вход. Так он и сделал. Деловито прошествовал через холл приемного покоя, вышел наружу и свернул налево к площади перед собором Парижской Богоматери, где незаметно затернул халат и вместе с листком отправил его в ближайшую гурну. Остров Святого Людовика, улица Клуатр. Миновав набережную Бурбон и набережную Анжу, он дошел до моста Сюли. Пересек его и здесь, на правом берегу, нырнул в метро на станции Сюли-Мурлан. На платформе царила мертвенное спокойствие. Под сводами подземки пахло паленой резиной. Он пришел к выводу, что его бегство пока осталось незамеченным. Париж спал и ни о чем не беспокоился. Париж понятия не имел, что свихнувшийся на мифологии убийца вновь на свободе. Подошел состав. Стоил нарциссу присесть, как усталость накатилась на него с новой силой. Равномерное покачивание вагона убаюкивало его. Он понял, что долго не продержится, встал и подошел к схеме метро. Его выбор пал на станцию Пуассоньер, десятую считать от Сюли Мурлан. Главное, не заснуть раньше. Он снова сел и пытался обдумать последние события, но мысли путались в голове, ускользали от сознания. За вагонным стеклом мелькнула надпись Пуассоньер. Он даже не заметил, что на несколько минут вырубился. Резко вскочив на ноги, он в последний миг успел выпрыгнуть из поезда. Выйдя на поверхность, он углубился в сплетение улиц Десятого округ. На свежем воздухе почувствовал себя немного бодрее. В скромном отеле на улице Птит экюри портье потребовал с него плату вперед. Завтра заплачу, стараясь говорить, надменно произнес нарцисс. нет с собой наличных. Заплатите карты? Послушайте, улыбнулся нарцис. Надо поспать, а завтра утром я расплачусь. Деньги вперед. Нарцис решил сменить тактику, распахнул полы пиджака и сказал, «Дружище, разуй глаза, один мой пиджак стоит больше, чем месячное проживание в этой дыре. Хочешь его в залог? А вот грубить не надо. Покажи пиджак». Нарцис охотно повиновался. Он знал, что билет в тюрягу ему уже выписан, и этот билет в один конец. Так что капризничать не приходилось. Завтра утром, после первого же выпуска новостей, партия обязательно вспомнит о странном клиенте, явившемся без гроша в кармане. Но пока он ощупал мягкую итальянскую ткань. — Ладно, занимайте номер. Пиджак останется у меня в залог. — Не возражаю. Партье потолкнул к нему скользнувший по стойке ключ. Нарцисс успел его поймать. По узкой лестнице он поднялся в номер. Стены, полы, и даже потолок в коридоре были обиты одинаковым оранжевым покрытием. В комнате явно потрудился тот же дизайнер. Нарцисс задернул шторы не сжигая света, прошел в ванную. Здесь включил маленькую лампу над умывальником и посмотрел на себя в зеркало. Лицо ввалилось, под глазами залегли круги. На голове воронье гнездо, одним словом видок еще тот, но ведь могло быть и хуже. С момента бегства из больницы его не отпускала одна мысль. Что это за посторонний предмет у него в носу? Он вертел эту мысль так и эдак. Точного ответа на вопрос он не знал, но у него зародилось смутное подозрение. Врач предположил, что речь идет о гормональном имплантанте или электронном микронасосе. Пожалуй, он прав. Только эта штука, чем бы она ни была, предназначалась не для лечения, а наоборот, провоцировала болезнь. Эта дрянь содержала какое-то вещество, которое, поступая в его мозг, вызывало приступы диссоциативного бегства. Бурет, — отдернул он сам себя, — научная фантастика, голливудский боевик. Но события, случившиеся с ним за последние две недели, дали бы фору любому американскому блокбастеру. Он снял рубашку, заткнул раковину пробкой, сдержал дыхание еще раз, посмотрел на себя в зеркало, как смотрит на худшего врага. Затем откинул голову и со всего маху стукнулся носом о край раковины. На него обрушилась тьма. Из глаз посыпались искры. Он упал на колени, но сразу же поднялся и заставил себя приоткрыть веки. Первым, что он увидел, была залитая кровью раковина. Он перевел взгляд к зеркалу. Так и есть, нос он себе разбил. Нестерпимая боль разливалась под черепной коробкой, проникая в каждый уголок мозга. Все вокруг плыло. Ему пришлось ухватиться за край раковины, чтобы не потерять сознание. Трясущейся рукой он пошарил в темные лужи на дне раковины. Ничего. Тогда он взял с указательным большим пальцем за свою носовую перегородку и медленно подвигал ею из стороны в сторону, одновременно силой выдыхая воздух, словно хотел высморкаться. Из носа хлынула снова кровь. Он как раз этого добивался. Он собрался с духом, и еще раз стукнулся, переносился о край раковины. От боли помутилась в голове. Ему удалось устоять на ногах, но посмотреть на себя в зеркало он не смог. Было слишком страшно. Из глаз градом катились слезы. В полуобморочном состоянии он зажал пальцами нос и осторожно выдохнул. Ничего. Еще один удар о край раковины. Еще одна попытка ощупать нос безрезультатно. Еще удар! Он чувствовал под пальцами раздробленные кости их ищи больше ничего. Пятой попытки не было. Он потерял сознание и упал на пол. Очнувшись, он не сразу поднял голову. Щека приклеилась к линолеуму, свернувшейся кровью. Резкой боли он не ощущал. Голова гудела, а перед глазами застыла темная пелена. Он оперся на локоть. Наверное, вместо носа у него теперь зияющая рана. Вытянув вторую руку, он сумел ухватить за кран и подтянуться поближе к зеркалу. Все вокруг было залито кровью. Кровь забрызгала зеркало зеркала и стены. В раковине стояла лужа крови. Смертник-террорист, подумал ему. И бомба, спрятанная на груди, только что взорвалась. Ему понадобилось все его мужество, чтобы посмотреть на себя в зеркало. Как ни странно, лицо не было слишком сильно обезображено, если не считать нос, который и съехал на бок. Из ранки торчала прорвавшая кожу косточка. Может быть, через эту дыру и выскочил имплантат. Преодолевая тошноту, он сунул руку в кровавую жижу на дне раковин, ощупал ее поверхность и нашел то, что искал. С пальцев стекали густые капли крови, но он держал ее в руках, Капсулу, похожую на узкую пулю, два сантиметра длиной. Он пустил холодную воду. Пуля оказалась хромированной монолитной штуковиной без каких-либо швов или соединений. Врач в больнице говорил, что это про кремний но нарцисс в этих вещах совсем не разбирался. Ясно было одно. Предмет, чем бы он ни являлся, выглядел суперсовременно. Очередное чудо микроэлектроники. Если это в самом деле микронасос, то откуда поступает закачиваемое вещество? Ему следовало бы изучить, хорошенько исследовать, понять, как она действует, но где это можно сделать? Кому поручить? Вопросы, вопросы, на которые у него нет ответов. Он сунул имплантант в карман и умыл с ледяной водой. Холод приглушил боль. Нарцис зажал нос между ладонями и решительным движением поставил на место. Он успел услышать, как хрустнули кости. В следующий миг он снова потерял сознание. А еще никогда не видела таких жутких лиц. Правый глаз круглый, выкоченный два, не вылезающие из орбиты. Левый, прищуренный в дьявольской усмешке, почти не видный за складками кожи. Все лицо искажено. рот одновременно напоминающий злобную ухмылку и зияющую рану. Это лицо служило воплощением зла, Зла, причиняемого другим, зла, причиненного другими. Рисунки и тушью напоминали иллюстрации бульварным романам начала XX века. Злодеяние Фантомаса. Расследование Гарри и Диксона. Рассматривая эти картинки, приходилось делать над собой усилие, и оттого запечатленный на них ужас становился еще страшнее. Убийца, казалось, принадлежал к иному измерению, сотканному из жестокости».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 Это изображение убийства, имевшего место в Париже, жертвы нищий или бомж. Хотелось бы услышать от вас нечто такое, чего я еще не знаю. Убийство было совершено до весны 2009 года. Откуда такая уверенность? Картина написана в мае или июне 2009. Майор слегка сдвинулся за столом, расправил широкие плечи, положил перед собой руки, словно готовился к схватке.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 — Хорошо, я согласен на условные наказания. Салин открыл папку с протоколами допросов. Папка не впечатляла толщиной. — Пока не впечатляла. Он перебирал бумаги, а она в это время глядела кабинет. Он был обшит светлыми деревянными панелями, делавшими его похожим на кабину яхты. Мягко светились тонкие трубки ламп, создавая ощущение уют. Это всем выгодно, — продолжала она. — Вы получите информацию, я свободу. — Ведь между нами нет конфликта и интересов. Я могу помочь вам с расследованием. Полицейский потряс перед ней пачкой скрепленных степлем листов. — А вы знаете, что это такое? — А Анаис ничего не ответила. — Это приказ о вашем отстранении от дела. Пока временно. Я могу выступить в роли внештатного консультанта. Салина положил руки на затылок и потянулся. — Я не все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 Если выяснится, что вы хоть что-то от меня утаили, я урою вас так, как вам и не снилось. И тогда дерьмо полезет у вас из ушей. Поверьте мне на слово, так оно и будет. Очень красиво. Он снова навалился на стол и жал кольцо двумя пальцами. «Кем ты себя считаешь? Где ты, думаешь, находишься?» ладюре. Ла — сеть дорогих кондитерских. А где гарантия, что вы меня не обманете, если вам все расскажу?» «Слово полицейского». «И чего она стоит?» 25 лет честной беспорочной службы. Надежда на карьерный скачок. Перспектива натянуть всем нос своим коллегам из уголовки. Положи это все на весы и посмотри, куда качнется стрелка». Ее эти аргументы не убедили. Убедила другое. Она понимала, что у нее нет выбора. Солина взял ее в заложницы. «Ладно», — согласилась она, — «но вы отключите мобильник-компьютер».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 Поглубже втиснулся в кресло и предложил, кофе не надо. Тогда я тебя слушаю. Она выложила ему все. Убийство бомжей, Минотавра в Бордо и Кара в Марселе, Конка за матья Фрером, он же Виктор Януш, он же нарцисс, отклонение в психике у главного подозреваемого по делу, проявляющийся в диссоциативном бегстве.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 О бойне, случившейся в этом заведении, он и слыхом не слыхил. Она решила, что не будет углубляться в этот эпизод. Никто, кроме кронь я не знал, что она побывала на месте преступления.